«Как ты себя чувствуешь?» «Хорошо». «После маминого обеда много писала?» «Да нет, но сейчас хочется». «Ну ладно, иди, потом проверим сахар и попьем чаю. Не бойся, без папы не пропадем. Давай девичник устроим». «Девичник?» ухмыльнулась Эбби, и зеленые глаза вспыхнули. Карен открыла дверь, которая вела из прачечной в кладовую и на кухню. Протиснувшись мимо матери, Эбби пробежала первой. Карен двинулась было следом, но остановилась и набрала код на сигнализационной панели. — Все в порядке, — объявила она дочери, входя через кладовую в сияющую белизной кухню. — Будешь чай с крекерами? — Хочу шоколадное печенье. — Сама ведь знаешь, что нельзя, — проговорила Карен, обнимая дочь за плечи. «Ну, мам, укол же совсем скоро, а новое лекарство можно прямо сейчас вколоть, правильно?» Эбби растет не по годам умненькой. Обычное вида инсулина следует вводить за полчаса до приема пищи, что делает контроль за ювенильным диабетом особенно сложным. Если после инъекции ребенок теряет аппетит или отказывается есть, а у детей это вовсе не редкость, уровень сахара в крови может понизиться до опасного уровня. Чтобы решить проблему, разработали новый вид лекарства – хумолог, который усваивается чуть ли не мгновенно. Хумолог можно вводить до, во время или даже после приема пищи. Доктора первыми получили доступ к новому препарату, удобство которого произвело настоящую революцию в жизни семей с детьми диабетиками. Однако при всех своих преимуществах хумолог соблазняет нарушать диету. — Малыши ведь понимают, противоядие под рукой. — Никакого печенья, — твердо проговорила Карен. — Ну ладно, — проворчала Эбби, — холодный чай с лимоном, я писать пошла. — Ну давай, а я пока все приготовлю. — Ты со мной не пойдешь? — нерешительно спросила девочка, нажав на дверную ручку. — Но ты уже большая, знаешь, где свет включается. Давай, а я пока чай сделаю. — Ну ладно. Эбби ушла, закрыв за собой дверь, а Карен на глаза попался медицинский вестник Новой Англии, лежащий на кухонном столе. Сердце болезненно сжалось, как всегда, когда приходилось сталкиваться с чем-либо, имеющим непосредственное отношение к профессии, которую пришлось оставить. Как удачно выставка цветов подвернулась. Не пришлось лететь на конференцию, на которой мужчины-участники, получавшие по химии гораздо более низкие баллы, чем Карен, высокомерно называли бы ее сопровождающей. Через месяц в этом журнале опубликуют доклад Уилла, а ей придется заниматься очередным проектом женского клуба. Карен всунула вестник в середину стопки старых журналов и открыла новенький холодильник. Вся техника на кухне от Викинга, головное предприятие этой фирмы — Производителя высококачественных бытовых приборов находится в Гринвуде, штат Миссисипи. А поскольку Уилл делал перидуральную анестезию беременным женам членов Совета директоров, кухня Дженнингсов была чуть ли не хуже той, что красовалась на проспекте, пришедшем с сегодняшней почтой. Причем досталось все чуть ли не бесплатно. Карен выросла под аккомпанемент утробно урчащего холодильника от Сирс, а белье они с мамой сушили на веревке. Так что она умела ценить роскошь, но понимала, в жизни есть кое-что поважнее суперсовременных пылесосов и цветочных выставок. каран достала из холодильника кувшин с чаем и стала резать лимон. Чем дальше по темному коридору, тем медленнее шла Эбби. Вот ее комната. Девочка заглянула в приоткрытую дверь. Игрушки сидели у передней спинки кровати под бледно-розовым балдахином, где она и оставила их сегодня утром. Барби, кролики, плюшевая медвежата, всю одной семьей, как нравилась хозяйке. Еще пять шагов, и она возле туалета. Чтобы включить свет, пришлось встать на цыпочки. Подняв подол платья, девочка села на стульчак, радуясь, что писает немного, значит, сахар в норме. Затем привела себя в порядок и, вскарабкавшись на табуретку, тщательно вымыла и высушила руки. Все, можно бежать на кухню, только свет лучше не включать, а вдруг придется вернуться. Проходя мимо своей комнаты, Эбби почувствовала странный запах. Хотя куклы улыбались. Что-то было не так. Девочка решила проверить, но тут с кухни позвала мама. Чай готов. Эбби повернулась, чтобы выйти в коридор, когда перед глазами мелькнуло серое пятно. Малышка замолотила руками, будто разрывая паутину. Однако серое оказалось полотенцем в руке, в чужой руке, а запах, который она почувствовала ранее, с каждым вздохом наполнял легкие. Страх судорожно сжал горло, не давая кричать. Эбби попыталась вырваться, но вторая рука схватила за пояс и подняла в воздух так что пинать оставалась пустоту широкого коридора. Холодное полотенце накрыло лицо. На секунду девочка решила, что папа пораньше пришел с работы и устроил сюрприз. Да нет, вряд ли. Папа в самолете, и он никогда не стал бы ее пугать —